Кровь струилась по лицам, с бритых голов была содрана кожа, виднелись ссадины, синяки, рваные раны, порезы. В них повинен был главным образом битый фарфор из сундучков, то здесь, то там китаец, с обезумевшими глазами и расплетенной косой поглаживал окровавленную подошву. Их согнали в тесные ряды, а сначала задали встряску, чтобы привести к повиновению. Угостили для успокоения чувств Несколькими затрещинами Подбодрили грубоватыми словами Которые звучали, как злые обещания Они сидели рядами, жалкие, обмякшие А плотник с двумя матросами Сновал взад и вперед Натягивая и укрепляя спасательные веревки Боцман, обхватив рукой и ногой столб Прижимал к груди лампу, стараясь ее разжечь И все время ворчал, как усердная горилла Матросы то и дело наклонялись, словно подбирая колосья, и все добро было выброшено в угольную яму. Одежда, разбитые доски, осколки фарфоры и доллары, рассованные по карманам. То один, то другой матрос, шатаясь, тащился к дверям с охапкой всякого хлама, а страдальческие косые глаза следили за его движениями. Когда судно ныряло, длинные ряды сидящих небожителей наклонялись вперед А при каждом сильном крене бритые головы их стукались одна о другую. Когда на секунду замер на палубе шум стекающей воды и Джаксу, еще дрожавшему после физического напряжения, почудилось, что здесь, внизу, в этой безумной схватке, он каким-то образом поборол ветер. Молчание спустилось на судно, и в этом молчании слышались лишь оглушительные удары волн. Межпалубное пространство было очищено от всех обломков крушения, как говорили матросы. Они стояли, выпрямившись и покачиваясь над рядом поникших голов. То-тут-то тут, там какой-нибудь кулив схлипывая ловил ртом воздух. Когда падал на них свет, Джакс видел выпеченные ребра одного, желтое серьезное лицо другого, согнутые шеи, или встречал тусклый взгляд, остановившийся на его лице. Его удивило, что не оказалось трупов, но эти люди как будто находились при последнем издыхании, и он жалел их сильнее, чем если бы все они были мертвы. Вдруг один из кули заговорил. По временам свет падал на его худое, напряженное лицо. Он вскинул голову вверх, словно лающее гончие. Из угольной ямы доносились стук и звяканье рассыпавшихся долларов. Китаец вытянул руку. Зъела черная дрорта, рта, а непонятные гортанные с присвистом звуки странно взволновали Джакса. Еще двое заговорили. Джаксу казалось, что они злобно угрожают. Остальные зашевелились, охая и ворча. Он приказал матросам выйти немедленно из трюма. Сам он вышел последним, пятясь к двери, а ворчание перешло в громкий ропот. И руки простирались ему вслед, словно указывая на злодея. Боцман задвинул болт и нерешительно заметил. — Как будто ветер стих, сэр. Матросы рады были вернуться в проход. Втайне каждый из них думал, что в последнюю минуту может выбежать на палубу, и находил в этом утешение. — Есть что-то страшное в мысли о том, что придется утонуть в закрытом помещении. Теперь, управившись с китайцами, они снова вспомнили о положении судна. Джакс, выйдя из прохода, погрузился по шею в бурлящую воду. Он добрался до мостика и тут обнаружил, что может разглядеть неясные очертания предметов, как будто зрение его неестественно обострилось. Он видел слабые контуры. Они не вызывали в памяти знакомых очертаний нянь -шаня. Он вспомнил нечто иное. Старый... Расношенный пароход, гниющий на глинистой отмели, он видел его несколько лет назад. Нянь-шань походил на эту развалину. Не было ни малейшего ветра, кроме слабого течения воздуха, вызванного нырянием судна. Дым, вылетавший из трубы, опускался на палубу. Джакс дышал им, пробираясь вперед. Он чувствовал осмысленную пульсацию машин, слышал слабые звуки, словно пережившие великий рев бури, стучали поломанные снасти. На мостике быстро перекатывался какой-то обломок. Он смутно различил коренастую фигуру своего капитана, раскачивающуюся на одном месте, как будто пригвожденную к доскам. Капитан держался за погнутые поручни. Неожиданное затишье угнетающе подействовало на Джакса. — Мы покончили с этим, сэр, — задыхаясь, выговорил он. — Я думал, что вы справитесь, — сказал капитан Маквир. — Думали? — буркнул Джакс. — Ветер вдруг спал, — продолжал капитан. Джакс взорвался. Если вы думаете, что это было легко, но капитан, уцепившись за поручни, пропустил его слова мимо ушей. — Судя по книгам, самое скверное еще впереди. Среди них большинство были полумертвые от страха и морской болезни, иначе ни один из нас не выбрался бы оттуда живым, — сказал Джакс. — Должен был поступить с ними по справедливости, — флегматично пробормотал МакВир. — В книгах вы не все найдете. — Я думаю, они набросились бы на нас, если бы я не приказал матросам поскорее убраться, — с жаром продолжал Джакс. Раньше они надрывались от крика, но этот крик был не громче шепота. Теперь же, в неподвижном воздухе, голоса их звучали очень громко и отчетливо. Им казалось, что они разговаривают в темной игулкой пещере. Через рваные отверстия в куполе облаков свет звезд падал на черное море, вздымающееся и опускающееся иногда верхушка водяного конуса рушилась на судно, смешиваясь с крутящейся пеной на затопленной палубе, а Няньшань тяжело переваливался на дне круглой цистерны из облаков. Это кольцо густых паров, бешено вращающееся вокруг спокойного центра, окружало судно, подобно неподвижной сплошной стене, пугающей своим зловещим видом. В этом кольце море казалось, сотрясалось изнутри, вздымалось остроконечными валами, которые наскакивали друг на друга и тяжело ударяли о борта судна. И тихий стонущий звук, бесконечная жалоба взбешенного шторма, слышался за пределами этого грозного притихшего круга. Капитан Маквир молчал, и чуткое ухо Джакса уловило слабый протяжный рев какого-то огромного невидимого вала, набегающего под покровом густой тьмы, зловеще ограничивающий его кругозор. — Конечно, — начал он злобно, — они подумали, что мы пользуемся случаем их ограбить. но ну еще бы! «Вы сказали, соберите деньги. Легче сказать, чем сделать. Откуда они могли знать, что мы замышляем? Мы вошли и ворвались прямо в самую гущу их. Пришлось брать их натиском». «Раз дело сделано», — пробормотал капитан, не пытаясь взглянуть на Джакса. «Я должен был поступить по справедливости». «Нам еще придется чертовски расплачиваться», — сказал Джакс, чувствуя себя глубоко обиженным. «Дайте им только оправиться, а тогда увидите». Они вцепятся нам в горло. Не забывайте, сэр, что теперь мы не на британском судне. Им это хорошо известно. Сиамский флаг. Тем не менее, мы находимся на борту, заметил капитан Маквир. Опасность еще не миновала, пророческий изрек Джакс, покачнувшись и хватаясь за поручни. — Судно разбито, — прибавил он слабым голосом. — Опасность еще не миновала, — вполголоса подтвердил капитан Маквир. — Присмотрите минутку за судном. — Вы уходите с мостика, сэр? — быстро спросил Джакс, словно шторм, несомненно, должен был атаковать его, едва он останется один на мостике. Он следил, как судно, избитое и одинокое, тяжело пробиралось среди диких декораций, черных водяных гор, освещенных блеском далеких миров. Оно двигалось медленно, выдыхая, В самое сердце урагана избыток своей силы, белое облако пара с глухим вибрирующим звуком. Казалось, будто живое существо, стремясь возобновить поединок, посылало вызывающий трубный сигнал. Над головой Джакса несколько звезд бросали лучи в колодец черных паров. Чернильный край облачного диска, хмурясь, навис над судном, Пробирающимся под клочком сияющего неба, и звезды пристально глядели на судно, словно в последний раз, и их блестящая грость казалась диадемой на хмуром челе.